Глава 240. Расследование. В соответствии с картой, которую Юта взял у Освана, нужным ему местом были горы Рагур. "Братан, ты уверен? Эдвард хочет подавить твою силу с помощью огромных монстров, которые обитают внутри этой пещеры. Таким образом, даже если я пойду с тобой, от, от меня не будет никакого толку". Юта добрался до места назначения, вспоминая слова Гая. Тактика заманивания авантюристов к гнездам монстров, чтобы ослабить их, а затем нанести решающий удар, была стратегией не только Эдварда, но также являлась главной тактикой многих злодеев. М, снова это место. Это была уже хорошо знакомая Юта пещера. Это была пещера, которую он ранее посетил вместе со Спикой, будучи замаскированным под юком. Задумавшись над этим моментом, Юта вошёл в пещеру. Хмм, странно. Вскоре после того, как он вошел в пещеру, Юта заметила, что обстановка внутри была какая-то больно странная. Вокруг было слишком тихо. Когда он посещал это место в последний раз, его радушно поприветствовали и местные монстры, но сейчас здесь царила гнетущая тишина. Может я слишком рано пришел сюда? Тогда получается, что план Эдварда полностью рухнул. Спустя некоторое время, брожение по пещере. наткнулся на труп алмазного червя. Сначала он подумал, что может кто-то из авантюристов устроил охоту на червя ради их плающих жемчужин, но кое-что было весьма странным. Красивый драгоценный камень, который можно добыть из тела алмазного червя, который также известен под названием горной жемчужины, драгоценная жемчужина червя оставалась совершенно нетронутой. Похоже, что они хотели зачистить это место, а не собрать ресурсы. Судя по всему, после смерти червя прошло около часа времени. Труп червя все еще периодически подрагивал. Так, одолевая мы сомнениями, Йота добрался до задней части пещеры. А, так вот, что здесь происходило. Перед Йота появился огромный червь, который был как минимум в 5 раз больше, чем обычные алмазные черви. монстр, чье время угроза отображалась в виде трёх вопросительных знаков, относились к категории чёрных монстров. Это были загадочные существа, которые в последнее время повсеместно быстро увеличивали свою популяцию. Скорее всего, увеличение количества алмазных червей в этом месте было вызвано появлением здесь именно этого монстра. По крайней мере, в прошлый раз было именно так. Когда Юта впервые встретился с чёрным монстром с золотым огром, проблема была решена без его личного участия. Проблема в том, что я понятия не имею, кто его убил. Юта не мог понять, что было причиной смерти этого огромного червя. Единственное, что он мог сказать наверняка, так это то, что существовала вероятность того, что он здесь мог столкнуться с кем-то, кому по силам уничтожить чёрного монстра, предварительно зачистив всю пещеру. Кто-то идёт. Неожиданно в пещере раздались звуки шагов по земле. Звук доносился со стороны входа в пещеру. Вскоре там появились молодой человек с белыми, как у старика, волосами. Какие люди! Мы с тобой впервые встречаемся, Юта Кун. Рад знакомству. Молодой человек, который слегка хихико подошел к Юта, был Эдвард Уилсон. Он был одним из двух авантюристов золотого ранга города Экспейн, а также был тем, кто хотел с помощью Освана избавиться от Юта.